Сквозь дырочки в ногах глиняных собачек, или пум, продеты деревянные оси, на которые насажены глиняные колеса. Первоначальное назначение фигурок неизвестно, правда, многие из них выполнены в виде свистулек. Но в принципе они аналогичны керамическим фигуркам на колесиках, найденным в шумерских, хетских и финикийских погребениях от Ура в Двуречье, да и висы на западе Средиземного моря. То, что зачинатели цивилизации Нового Света знали колесо, весьма примечательно. Можно гадать, почему оно затем не привелось у американских племен как вспомогательное средство для наземной транспортировки. Но к нашему вопросу это отношение не имеет. Всякий посетитель Лавенты легко убедится, что леса и болота, где первоначально обосновались Ольмеки, не допускали колесного транспорта. Они по сей день затрудняют прокладку современных дорог. Независимо от природных условий, потомки великих народов майя и инков почему-то и в наше время пренебрегают тягловыми животными и колесом. Лакандоны Мексики и перуанские кечуа по-прежнему ходят пешком, и переносят грузы на собственной спине или навьючивают ими лам даже в тех местах, где есть дороги. Излюбленный аргумент против контактов через океан оказался явно недействительным, как только выяснилось, что колесо было известно и изготавливалось в миниатюре, но было предано забвению последующими поколениями американцев. Ольмекская собачка на колесах и чрезвычайно реалистичные керамические изображения собак, принадлежавшие последующим мексиканским культурам до Колумба, Еще одно больное место доктринерского изоляциониста. Откуда появились эти собаки? У домашних псов Древней Мексики и Перу не было местного дикого предка. Единственная собака, которая могла попасть в Америку с пешеходами, сибирская лайка, сопровождавшая жителей Арктики, Валяску и Гренландию. Ольмекские псы и известные по мумиям Древнего Перу Канис ингае Разительно отличаются от сибирской лайки, зато очень похожи на породы, известные по мумифицированным собакам Египта и весьма реалистичным изображениям ближневосточным. Средиземноморские породы собак распространились на запад с древними путешественниками от Двуречья до Марокко и Канарских островов, но никогда не достигали Дальнего Востока и Сибири, и стало быть не могли попасть в Мексику и Перу через Аляску. Из всех одомашненных животных собака наиболее верный спутник древнего человека на суше и на море, и ничто не мешало ей достичь тропических областей Америки вместе с мореплавателями, следовавшими по Канарскому течению. Заслуживающий в принципе внимания аргумент, гласящий, что культурные растения Старого Света не доходили до Древней Америки, не годится как доказательство отсутствия контактов. И голодные мореплаватели могли еще в пути прикончить все свои съедобные припасы. К тому же тропические болота Ольмекской области никогда не подходили для возделывания средиземноморской пшеницы и других зерновых, обычно перевозимых путешественниками Ближнего Востока. Вероятность того, что какое-нибудь культурное растение с полей Северной Африки могло привиться в Лавенти, чрезвычайно мало. И вообще негативные свидетельства можно принимать в расчет, при условии, если будет доказано, что в Древней Америке не было никаких растений, окультуренных в Старом Свете. Стоит показать, что хотя бы одно культурное растение пересекло океан до Колумба, и аргумент в пользу изоляции тотчас превратится в доказательство контакта. того вполне естественно, что этноботаника приобрела Ключевое значение в попытках проследить древние перемещения человека, и нередко ботаники поневоле оказывались вовлеченными в антропологические споры изоляционистов и диффузионистов. История фасоли обыкновенной – яркий пример того, как предвзятые взгляды на возможности древних мореплавателей влияли на противоречивые суждения ботаников и антропологов. В 1885 году Кернике отметил, что, как было принято считать, эту важную культуру возделывали древние греки и римляне под названием Доликос и Фасиолус и тому подобное.